Глава сорок вторая. Гори-гори ясно. Яростное пламя взвилось с такой силой, что веселящаяся вокруг Орда тут же была вынуждена отдалиться метров на тридцать. Именно такой огонь и нужен, чтобы хорошо приготовить настолько аппетитно выглядящий грибочек. Не без казусов, как всегда, от летящих по круге искр яростного жара загорелась соседняя хижина – Но так как рядом с ней никаких других строений не было, а она сама не очень-то нам была и нужна, то коллективно туповатым разумом было принято решение «хрен с ней». В ночи это огненное зарево могло бы служить в море как маяк. Ветра в низине почти нет, а окружающий воздух стал таким горячим, что стало немного сложно дышать. Объятый пламенем грибок как-то постоянно дрожал и корчился. усыхая становясь меньше буквально на глазах. Все ограждения и тотемы вокруг него, естественно, уже давно сгорели вместе с кучей наваленного хлама. А я даже на мгновение подумал, что эта штука искренне пытается сбежать прямо с нашего стола. Но тут слишком много голодных ртов, чтобы позволить такой неприятности случиться. Мой самый злобный гоблин в такие моменты резко мутирует в самого голодного. Втянув носом приятный запах жареной добычи и вместе с этим опалив ноздри, он стал столько слюны выделять, что единогласно был избран на роль официанта. «Раз тебе больше всех надо, то сам виноват. Благо и броня подходящая есть». Под насмешливая тех, кто умеет ждать, гоповатый был тут же затрамбован свой деревянный доспех и выпихнут под зад в сторону горящего костра – «Без брони к такому пламени подобраться просто нереально, а тот и рад стараться». Разбежался с места и сиганул прямо в костер, исчезнув из виду. Вцепился зубами в грибок, ухватив первую порцию для самого смелого кретина. Вырвал руками здоровенный шмат, развернулся, выбежал из огня и прямо там шарахнулся в обморок от недостатка воздуха и своей собственной тупости. Повезло, что он заранее лысым родился». Не помню, были ли у него брови, но теперь точно их там нет. Раз уж ты уже наелся, то теперь лежи-лежи, выздоравливай. Ободряюще похлопал я эту шальную и очень горячую голову с начисто обожженной рожей. Не дадим пропасть с таким трудом добытому куску еды даром. <и> Добытый кусок грибочка был не слишком большим, но из-за того, что его вырвали прямо из ножки. Этот гриб со временем стал крениться и просто рухнул на бок, разнеся на куски догорающую рядом соломенную хижину. «Даже эти дрова даром не пропали», — гоготнул я. «Что за чудесный вечер!» Не успел опомниться, как еще парочка наряженных в броню космонавтов бросилась за едой, не имея больше никаких сил сдерживаться. На самом деле запах этого грибочка и правда куда насыщеннее и ярче, чем у его маленьких собратьев. Если он и на вкус настолько же богаче, то я могу понять их нетерпение. Желание пожрать у этих гоблинов стоит на том же уровне, где и стремление как можно потупее сдохнуть. Решив не вмешиваться в этот эпизод голодных игр, я отошел назад и, усевшись в холодочке, смотрел на рущих и безумствующих гоблинов, не в силах перестать улыбаться. С такого ракурса вот это вот все легко можно было бы принять за какой-нибудь шабаш демона-поклонников. Только призванного демона на этом шабаше не умоляли исполнить их желания, а просто сожрали по приколу. Гогот чревоугодничающих сатанистов разносился по округе, а затем я заметил, как от этой толпы пропащих бесноватых душ отделилась очень выделяющаяся ведьмочка и шустро засеменила в мою сторону. Не знаю, как у Тихой получилось урвать такой большой кусок, но она смогла его добыть и тут же вышла из зоны беспредела, решив направиться прямо ко мне. «Атаман?» Ее голос пробудил во мне воспоминания о прошлых наших посиделках. В тот раз она также отделилась от толпы и подошла ко мне. «Садись», — сказал я так же, как и тогда, и уступил ей, подвинувшись немного в сторону, хотя место рядом со мной было просто завались. Вместо двух грибочков в этот раз у нее был большой однородный кусок. «Вкусный?» – спросил я, не снимая с лица теплые улыбки. И эта девочка просто несколько раз сильно кивнула. Уверен, что вкусный. Не дожидаясь моего второго вопроса, она порвала руками принесенный кусок на две почти ровные половинки и протянула одну из них мне. «Вкусный?» – сказала она. подсовывая эту штуку практически мне под нос. Ее взгляд так и говорил, что это лучшее, что она когда-либо пробовала. То, что она решила поделиться этим со мной, действительно стоит слишком дорого. Кто я такой, чтобы это не принять? Взяв у нее этот кусочек, я снова втянул носом его запах. Из такого расстояния он практически тут же парализовал мне мозг. Этот гриб казался таким сладким и желанным, что даже мне было сложно себя сдержать. Подняв этот кусочек тремя пальцами, как бокал изысканного вина, я обратился к смотрящей на меня гоблинше и повторил те же слова, которые сказал в прошлый раз, когда она меня угощала. «Пусть все, что эта подозрительная штука в себе содержит, пойдет нам на пользу», а затем медленно его откусил. Большой плотный гриб, который в таком виде был похож на кусок жареного мяса, едва попав в рот, буквально растаял и обратился чистым потоком удовольствия. Почти обжигающая гамма из десятка разных вкусов стекла в желудок, и все тело мгновенно полило огнем от огромного потока странной силы, и весь лоб пошел испаренный. «Что за?» Столь сильная реакция меня даже напугала. Я резко дернул головой, сбрасывая себя это наваждение. Но унять скачущее сердце и сбившееся дыхание было не так просто. «Вкусно?» Тихая, похоже, не сильно обратила внимание на мою реакцию, но все еще очень хотела получить ответ. «Вкусно!» — кивнул я, уняв слетевший с катушек организм и снова улыбнувшись, заметив точно такую же улыбку, наползающий на лицо моего капитана разведки. «Что же это такое было?» «Атаман!» Хотел бы я посмотреть на эту улыбку дольше, но громкий крик со стороны заставил и меня и тихую резко вздрогнуть, сломав чертям всю атмосферу. Мгновенно обернувшись туда, мы увидели двух дерущихся за еду придурков, которые нашли в себе силы остановиться, да с такими лицами словно увидели призрака, Вонючий из воскрешатора вылез. Снова переместив взгляд, в этот раз мы одновременно посмотрели на нашу первую городскую постройку и обнаружили выползающее из купели туловище, словно в каком-то фильме ужасов. А бодрный, грязный гоблин вывалился оттуда и тоже посмотрел на нас с фирменной для него тупой рожей. Тут же захохотал я и махнул рукой этим двум оболтусам. Тащите его сюда. А сразу за этим мгновенно себя дернул и добыл. Только руками его не трогайте, иначе к еде больше не подпущу. Вонючий, вонючий. Подакнула мне под руку сидящая рядом девочка-гоблин, наблюдая за выползающим с того света чудовищем. ха ха, -ха! Эй! снова крикнул я, но уже в сторону бригады смышленого. Урочие барабаны сожгли! Я точно вчера видел. Там парочка перетянутых шкурой барабанов была. «На складе!» Тут же отчитался начальник технического бюро. «Отлично. Тащите их сюда и начинайте долбить!» Снова захохотал я. «У нас праздник! Ум, честь и совесть нашего племени вернулся!» Пяток самых сытых и громких возмутителей спокойствия тут же сгоняли на склад. и притащили оттуда три здоровых барабана, плюс прилагаемые к ним дубины, которыми случись что, и повоевать можно. А затем начали просто от балды шарашить ими по кожаным барабанам, аж подпрыгивая. «Давайте, давайте, чем громче музыка, тем лучше!» Три гоблина хотели под шумок поднять остатки жареного монструозного гриба и быстренько свалить. Но четыре фиолетовых террориста из бригады Гоповатова вовремя это заметили. И тут же расчехлили свое оружие, предотвращая столько наглый грабеж на корню и расстреляв хитрожопых соплеменников прямо на месте. Девочки-разведчицы просто залезли на какую-то крышу и спрятались там, избегая творящегося внизу безумия. И все это под сотрясающий воздух грохот барабанов, который почему-то в моей голове воспринимался как соло на барабанах одного известного немецкого барабанщика из моего предыдущего мира. «Нравится?» Спросил я составляющую мне компанию Гоблиншу, когда заметил, как она кивает головой в такт ритму барабанов. «Нравится!» Бедняжке пришлось почти крикнуть, потому что три кретина на барабанах действительно решили пожестить, а небольшая перестройка на том конце пирушки медленно стала перерастать в игру «Остаться в живых». «И мне нравится», — ответил я, но не очень громко. Вряд ли она меня услышала. «Хорошо, что все закончилось вот так». Теперь я могу быть спокоен». Улыбнувшись будущим перспективам, я поднял голову, а затем крикнул уже во все горло. «Сегодня гудим, пока от усталости нахрен не повалимся!»